Глава 38. Вороновы. На следующее утро вышло солнце. За ночь выпал снег, и теперь за окном была настоящая зимняя сказка. Элиза и Бьянка выбежали в холл. Сёстры крепко держались за руки и весело пели что-то про снег. «Какие они милые!» — вырвалась у Даши. «Да, милые. Пойду поприветствую Даниеля. Воспитатель попросила не ходить к нему до завтрака, чтобы не пугать. Я пойду в столовую, помогу накрыть на стол. Мне надоели эти воспитатели. Я просто приведу нашего сына на завтрак». Начал закипать Михаил. «Поступай, как знаешь. Я буду ждать вас там». Не стала спорить она. Михаил вошёл в детскую комнату. Их маленький сын пыхтел на своей кроватке, натягивая разноцветные носочки. «Привет». Отец улыбнулся и подошёл ближе. «Дай помогу. Это же разные носки». Как ты собираешься идти завтракать в разных носках? Тебя же девчонки засмеют». Он открыл стоящую перед кроваткой старенькую тумбу и нашёл пару одному из носков. «Вот, держи, эти одинаковые». И протянул носок. Даниэль засопел и отодвинулся. «Не хочет», — паник Воронов. «Я папа, папа, Даниэль, я твой друг. Я хочу тебе помочь. Давай наденем носочки». Кое-как он помог малышу натянуть носки. «Где твои ботинки?» Тот, на удивление ловко, соскочил с кроватки и в один миг натянул чешки. «Какой ты самостоятельный!» — похвалил его Михаил и протянул руку. «Ну, пойдём завтракать!» Даниэль недоверчиво посмотрел на отца, но руку подал. «Вот так, идём кушать, а потом гулять. Там снег выпал». Заулыбавшись, поднялся тот. И тут же с досадой добавил. «Ах, ты ведь ничего не понимаешь по-русски!» В холле он приподнял мальчика и поставил его на подоконник, чтобы тот увидел снег. «Нэш, Нэш!» — прыгали рядом девочки. «Нэш!» — повторил Даниэль и ткнул маленьким пальчиком в стекло. «Снег!» — закивал Воронов. «Там снег, мы будем играть!» Мэмо, Мэму!» — тыкали пальцем в появившуюся в холле Дашу девочки и весело смеялись. Видимо, выпавший внезапно снег всем подарил хорошее настроение. «Мэму, папа!» — недоверчиво повторял за подружками Даниэль и пятился назад. Он снова не пошёл на контакт. Вечером детям читали сказку другие взрослые. Прибыла семейная пара, которая собиралась удочерить двух сестёр. Ту никого, а то сразу троих хотят забрать!» — сокрушалась пожилая француженка. «Ну дай бог, пусть только заботятся о них!» Михаил и Дарья чувствовали себя не в своей тарелке. Им хотелось увидеть сына перед сном. Но правила приюта требовали приучать детей постепенно. И они просто лежали в постели, пялись в потолок до тех пор, пока их не сморил сон. «Папи!» — послышался среди ночи плач. «Папи!» Даша и Михаил подскочили одновременно. «Папи!» Чёрт! — выругался воронов и бросился на голос. Даша, закутавшись в халат, пошла за ним следом. В холле царил полумрак. В детской комнате было темно. «Данил!» — позвал он. «Папи! Папи!» Мальчик плакал, проснувшись посреди ночи. Видимо, ему что-то снилось, и он находился в состоянии полудрёмы, не понимая, где явь, а где сон. Недолго думая, Михаил подхватил его на руки. Мальчик не сопротивлялся. Он сцепился отцу в волосы и продолжал плакать. «Тихо, тихо, я здесь, и мама здесь». Михаил не знал, как надо успокаивать детей. Он не знал, как говорить по-французски слова утешения но он носил на руках своего ребёнка под зорким надзором Даши, пока тот снова не заснул. Осторожно уложил его обратно в кроватку. Даша стояла рядом и держала одеяльце, чтобы укрыть. Но как только родители тихо пошли к двери, он снова проснулся и заплакал. Переглянувшись, они бросились обратно к его кроватке. «Мы здесь, Даниэль», — ласково заговорила Даша. Михаил взял мальчика на руки. Он прижимался к отцу всё крепче, и никак не хотел отпускать. «Заберём его к себе в комнату», — решила Даша. «И пусть эти французы попробуют мне хоть что-то сказать завтра утром». Он плакал так громко, но на его плач никто не пришёл. Они уложили сына в середину своей кровати и до самого утра не сомкнули глаз. Осторожно поглаживали его злохмаченные волосики, ручки и ножки. Замирающим сердцем прислушивались к его дыханию. Даниэль больше не плакал. Он тихо сопел, уткнувшись в подушку. Кажется, лёд тронулся. «Наверное, так и становятся родителями?» — тихо спросил Михаил. «Наверное, ты прав», — согласилась Даша.